И мне ли стыдиться этого возгласа, страшиться этого мгновения, когда его не избег тот, кто свивает небо, как свиток? 21 ноября. Она не видит, не понимает, что сама готовит смертельную отраву для меня и для себя, и я с упоением пью до дна кубок, который она протягивает мне на мою погибель. Отчего она часто... Часто ли? Пусть не часто, но иногда смотрит на меня приветливым взглядом. Отчего так благосклонно принимает невольные проявления моего чувства? Отчего на лице ее написано сострадание к моим мукам? Вчера она, прощаясь, протянула мне руку и сказала «До свидания, милый Вертер, милый Вертер». В первый раз назвала она меня милым, и я затрепетал. Сотни раз повторял я про себя эти слова вечером, ложась спать и болтая всякую всячину, сам с собой сказал внезапно «Покойной ночи, милый Вертер». И даже сам потом посмеялся над собой. 22 ноября. Я не могу молиться. Оставь мне ее. Хоть мне и кажется часто, что она моя. Я не могу молиться. Дай мне ее, она принадлежит другому. Я мудрствую над своими страданиями. Если бы я не обуздывал себя, сравнением и сопоставлением не было бы конца.